Глава 45 Беседа со старой графиней была и приятной, и информативна. Госпожа Жанна дала мне несколько бесценных советов. Подсказала, какие мастерские делают самые качественные краски. А за сложными оттенками порекомендовала обратиться к художникам. Признаться, такой совет ввел меня в ступор. В моем понимании художники — это люди, которые краски только потребляют. Оказалось, что все гораздо сложнее. В этом мире крупные мастерские и заводы только-только начали организовываться и появляться на свет. И если краску для того, чтобы покрасить деревянные рамы, простые двери или не слишком богатую мебель, производили в достаточных количествах, но с весьма скудной палитрой цветов, то за какими-то сложными оттенками требовалось идти именно к художникам. Только они знают правила добавления всевозможных присадок для получения необычных и ярких цветов. Госпожа Жанна подсказала мне хорошего художника, который еще в молодости писал портрет ее самой вместе с мужем. Он сейчас уже не молод, но все еще берет заказы и в Партинбурге считается лучшим. Кроме того, у него есть два ученика, которые не только учатся рисовать, но и помогают ему делать краски». В результате этой беседы нам пришлось задержаться еще на день. Я исписала несколько листов бумаги, тщательно фиксируя, в какой краситель, сколько и чего нужно добавить, куда идет стертая в пыль глина, куда спиртовой раствор и прочие добавки. Вообще разговор с мэтром Шотто оказался очень интересным. Он был немного старше графини, но еще весьма бодр, имел прекрасное зрение, совершенно седые волосы, собранные в короткий пушистый хвостик, и довольно кривые ноги. Ходил метр, переваливаясь и опираясь на трость, но двигался очень быстро, а еще живописец был ужасно болтлив. И именно от него я узнала кучу совершенно ненужных мне деталей. Например, Мэттер рассказал, что для того, чтобы подобрать оттенок телесной краски для женского портрета, нужно брать желток яйца от курицы, выросшей в городе. Соответственно, на мужские портреты брали более интенсивно окрашенный желток от деревенской курицы. Разумеется, все это я прекрасно помнила из курса истории искусств» и лекций, которые прослушала в художественной школе. Однако юная бранесса Нордман никак не могла обладать такими знаниями, поэтому я часто делала большие глаза, охала и смотрела мастеру в рот. По какой-то случайности, прекрасная госпожа баронесса, такие яйца всегда имеют слабоокрашенный желток, который наиболее точно передает безупречность и нежность дамской кожи. Визит к мэтру обошелся мне весьма дорого. Зато и уходила я от художника, нагрузив своих провожатых от души. Тем более, что простую белую, черную и даже темно-зеленую краску вместе с лаком я смогла купить в одной из мастерских в довольно большом количестве. Прикинув объем полученного добра, я поняла, что мне этого хватит как минимум на несколько лет. Ну, может быть, понадобится только пополнить запас лака. Все же коробочки для пущей сохранности лучше покрывать в несколько слоев. У лака, купленного мной, были определенные минусы. Он желтил. Пусть пленка его на изделии будет тонкой, но я с огорчением поняла, что белый фон изделий мне недоступен. Он никогда не будет чистым, как снег или молоко. Также при росписи мне обязательно придется учитывать, что все цвета под пленкой лака будут выглядеть немного иначе, чем сами по себе». Целый бочонок льняного масла, которым я собралась пропитывать изделия для прочности, также занял свое место в телеге. Отдельно, как самую большую ценность, я везла порошок олова. Именно этот скучный порошок, которым натирают отдельные детали шкатулки, при покрытии лаком даст роскошный эффект золота. Сейчас, потратив на приобретение всех этих богатств и некоторых инструментов сумасшедшую по местным меркам сумму, я отчаянно трусила. Ведь то, на чем я собиралась зарабатывать здесь, довольно сложный процесс, который в Палихе отлаживался годами и десятилетиями, пока не достиг совершенства. А все ли я правильно запомнила? Я не собиралась в точности повторять палехские рисунки, слишком уж они стилизованы под русскую культуру. «Здесь придется разрабатывать свой стиль». Я очень надеялась на помощь Эммы. У нее не было красок, но любимым занятием девочки в свободное время оказалось рисование весьма сложных вензелей, виньеток и длинных каймовых узоров. Я не раз наблюдала, с какой точностью работают ее руки. Помня о том, что бумаги у нас целый склад, и что с ней делать никто толком не знает, я выдавала девочке столько листов, сколько ей хотелось». Этот поступок, который мне в целом ничего не стоил, приблизил меня в ее глазах к святым. Она перестала дичиться и улыбалась каждый раз, как видела меня. Это сделало ее мать Сусану гораздо менее зажатой и покорной». Уверившись, что девочку никто не будет обижать, убедившись, что дочь счастлива, теперь Сусана не боялась дать какой-то совет по хозяйству или подсказать, каких продуктов следует докупить еще, даже не дожидаясь вопросов и просьб с моей стороны. Так что я очень надеялась, что сложив на Сусану большую часть поведения дома, мы с Сэм сможем заняться зарабатыванием денег, так необходимых на восстановление замка. Тем более, что, вернувшись однажды днем раньше времени, Рольф увидел процесс стирки и пообещал после поездки обязательно взять в замок прачку. «Благодаря этой суете с закупкой красок, лаков и масла, мы с Рольфом как разбежались по делам утром, так еще и не виделись. Он до сих пор не вернулся с рынка». Я приказала сопровождающим меня солдатам занести купленное в дом, чтобы какие-нибудь случайные ночные заморозки не испортили все приобретенное, и, поднявшись в свою комнату, хотела просто отдохнуть. Однако не прошло и десяти минут, как в дверь постучались, и, не дождавшись разрешения, распахнули ее. На пороге в роскошном атласном платье лимонного цвета стояла госпожа Кладимонда Люге. «Госпожа графиня требует вас к себе», — несколько надменно произнесла бывшая сопровождающая и окинула меня внимательным взглядом. «Кажется, госпожа Люги ждала, что я кинусь переодеваться, но мне было простенькое домашнее платье из обычной серой мягкой шерсти, которое я надевала, чтобы бегать по лавкам и магазинам. Мелькнула была мысль отказаться от приглашения, но...» «Она Анжелка...» Она графиня, жена хозяина замка и так далее. Нравится мне это или нет, отказаться значит прежде всего обидеть хозяина. Раз уж мы пользуемся его гостеприимством, это будет очень невежливо. Однако Кладимонда даже не поздоровалась, не слишком ли мадам зазналась. Госпожа Люги вела меня по коридору. Сперва она молчала, но потом не выдержала. «Я бы постеснялась, находясь в гостях, пойти к хозяйке дома в такой одежде. Сказано это было как бы в воздух, но, безусловно, относилась ко мне. В коридоре больше никого не было. Я бы постеснялась, находясь на службе, делать замечания гостям хозяина дома. Я ответила ей ровно так, как требовалось. Мадам Кладимонда, недовольно фыркнув, заткнулась и молча довела меня до двойных роскошных дверей». Помещение оказалось более чем роскошным. Три огромных окна заливали комнату солнечным светом. Дивной красоты наборный паркет, отражая лучи, блестел так, что начинали слезиться глаза. Стены комнаты были то ли облицованы мрамором, то ли расписаны так, что подделка была неотличима. Пылал огромный камин, вся верхняя полка которого была заставлена всевозможными стеклянными вазами и статуэтками. Часть пола, примерно половину, покрывали два гигантских ковра с одинаковым рисунком. Вдоль стен комнаты под огромными яркими натюрмортами были расставлены диванчики, кресла и столики, круглые и овальные, которые объединялись в несколько мебельных групп. По мне, комната была излишне помпезная и пригодная только для парадного приема большого количества гостей. Однако именно здесь, почти теряясь во всем этом золоченом великолепии, у стола рядом с огромной шкатулкой сидела моя сестра, перебирая драгоценности так, чтобы солнечный свет играл на каждом камушке. Она подставляла украшения в яркие лучи, любовалась отблесками и игрой света и несколько небрежно бросала в шкатулку. За ее спиной стояла высокая строгая горничная в коричневом платье и белоснежном льняном фартуке. Прошло секунд тридцать-сорок, когда я поняла, что Анжелка нарочно не обращает на меня внимания. Не стала дожидаться особого приглашения, прошла к этому же столу и сказала, «Рада приветствовать вас, госпожа графиня». Я поклонилась, как этого требовали правила. Затем я отодвинула стул и села напротив нее. Место я выбрала для себя такое, что между нами оказалась откинутая крышка шкатулки, и больше я не могла видеть, что именно там лежит. Зная любовь сестрицы к показухе, я понимала, что сейчас слегка расстроила ее. Графиня раздраженно хлопнула крышкой и скомандовала горничной. «Уноси!» Затем села поближе к столу и, презрительно фыркнув, начала беседу. «Что за убогие тряпки на тебе? Конечно, ты всего лишь баронесса, но уж могла бы выпросить у мужа что-то более достойное». Я только улыбнулась и промолчала. Вступать с ней в споры и что-то доказывать совершенно не хотелось. Кстати, выглядела сестра очень даже неплохо. Никаких отеков или мешков под глазами. Напротив, молодая, красивая и цветущая женщина, одетая в излишне роскошный для дневного времени туалет из бордового бархата. Затканная золотом прямоугольная кокетка на платье тоже казалась излишеством, тем более, что по ней еще раскинулось массивное золотое ожерелье. «Вообще-то, в нашей прошлой жизни сестра тоже любила различные побрякушки, но все же там она отдавала предпочтение тонким, изящным и дорогим вещам. Мне казалось, что у нее есть определенные вкусы и понимание, где украшения уместные, а где нет. Ну что, тебе и сказать нечего. Вообще-то, не отвечать хозяйке замка невежливо. Простите, госпожа графиня, я, похоже, не расслышала ваш вопрос», ответила я вполне равнодушно. Еще немного поразглядывав меня, юная графиня Паткуль со вздохом сказала. «Тебе везет. Ты не беременная. Ходишь куда хочешь, делаешь что угодно. Даже есть можешь то, что пожелаешь». Напоминание о ее беременности настроило меня на какой-то более миролюбивый домашний ряд. Я спросила, сколько месяцев? «Четыре, почти пять. Похоже, я залетела еще в столице». Мы разговаривали с ней на русском языке, и Кладимонда с удивлением и раздражением поглядывала на нас со своего места. Она не понимала ни слова и, похоже, была этим недовольна. «Я не понимаю, почему ты жалуешься. У тебя тот муж, которого ты пожелала. У тебя свекровь, которая знает все о том, как нужно вести хозяйство замка. Скоро у тебя будет малыш, и жизнь заиграет совсем другими красками». Расстраивать беременную мне совсем не хотелось, потому я разговаривала с ней спокойно, совершенно не желая задеть или обидеть. «Тебе бы на мое место! Мне нельзя вообще ничего! Меня не выпускают на улицу утром или вечером простыну! Мне не дают есть мясо с огня! Вредно!» Мне не позволяют кататься в карете, опасно. Мне даже не разрешили завести фрейлины и министреля, утверждая, что они будут слишком много болтать и утомлять меня. Вывозят только раз в неделю на молитву в храм, и то едем всей семьей вместе с мамашей. Что толку от моих бесчисленных туалетов и драгоценностей, если их никто, кроме меня, не видит? Я уже жду не дождусь, когда вот это все кончится». И она хлопнула себя по слегка выступающему сквозь тяжелые складки бархата животу. «Даже гостей в замке почти не бывает. Ты не представляешь, как мне все надоело!» На глазах ангелы закипали злые слезы. «А я не слишком понимала, чего она ждет от меня. Посочувствовать ей? Ну, изобразить-то сочувствие я смогу, только ведь ей надо не это». «Пожалуй, сестрица очень утешит, если я сейчас буду жаловаться на собственную нищету и на то, что муж, например, бьет меня. Вот тут она расцветет от радости. Но ведь я не чувствую ничего такого, никакой особой нищеты и прочих ужасов. А уж с мужем мне повезло так, как не везло никогда в жизни. Я просто не представляю, что и как ответить, чтобы не расстраивать ее еще больше». Между тем, еще некоторое время поныв, сестра начала с дотошной жадностью выспрашивать, как живу я. Ее интересовало буквально все, сколько комнат в замке и сколько человек прислуживает мне, какие у меня есть украшения и сколько всего платьев в моем гардеробе, какие блюда готовит наш повар и что мне дарит муж. Я отвечала абсолютно честно, чем, кажется, все же слегка порадовала графиню. К концу нашей беседы Ангела даже начала улыбаться, не забывая брезгливо морщить нос и бормотать как бы про себя. «Фу, какая нищета! Просто ужасно!» К себе в комнату я возвращалась, оставив за спиной улыбающуюся сестру, сумевшую по контрасту оценить собственное благополучие. Недовольную госпожу Кладимондо Люге, которая, выйдя из зала проводить меня, почти сразу спихнула на руки первой проходивший мимо горничной и, изобразив полупоклон, вернулась в комнату графини. Я испытывала к сестре странную жалость. «Да, она не самый лучший человек и даже не самый порядочный», Но во многом это не ее вина. Такой ее воспитали. Ей придется очень сильно ломать собственный характер и интересы, чтобы стать в этом мире счастливой. Если она, конечно, захочет обычного человеческого счастья.